Глава 16. Чемпионат СССР по лёгкой атлетике 1969 года проходил с 17 по 20 августа в Киеве на Центральном стадионе, собрал большое количество зрителей. Мы с тренером и Данилом приехали за день до начала, поскольку газета Украина, несмотря на исчезновение пня, всё ещё истекала ядом. Интересует, кто в этот раз станет чемпионом в спринтерских дистанциях 100 и 200 м. Подающий Надежда, спортсмен из Киевского спортивного общества Буревестник, или же Москвич с сомнительной репутацией. Поскольку нас предупреждали о слишком горячем приёме, мне пришлось, несмотря на жару, быть в лёгкой куртке, больших чёрных очках и кепке. Хорошо ещё рослых спортсменов было кругом много, и я не так сильно выделялся из толпы, как обычно это бывало. В гостиницу мы заехали тоже быстро, и Кузнецов отправился подавать документы, а мы остались в номере, не выходя из него. «Не очень-то тебя тут жалуют, Вань!» Он странно на меня посмотрел. «Увёл у кого из местных журналистов девушку?» «Ха-ха, очень смешно», — посмеялся я. Затем перестал улыбаться. «Хотя на самом деле нет, не смешно». «Ну, прости», — хмыкнул он. «Сам даёшь поводы». От нечего делать мы стали читать газеты. И ещё больше портить мне настроение. Все ставки местные делали на девятнадцатилетнего бегуна Валерия Борзова. для которого это были не первые крупные соревнования. Он побеждал в турнире трёх манежей, занял второе место на зимних соревнованиях на закрытом стадионе в Белграде и в целом показывал очень хорошее время на спринтерских дистанциях. Для спортсмена из СССР, добавил я про себя при этом. Когда вернулся Хмурый тренер, он рассказал, что выслушал обо мне много чего интересного, но настроение мне портить он не станет. Поэтому будет лучше, если мы просто ляжем спать пораньше. Данил молча показал ему на газету, лежащую в моей кровати, и Сергей Ильич кряхтя стал распаковывать сумку, где хранилась еда, данная ему женой в дорогу. Утром, вернувшись после лёгкой пробежки, мы спустились вниз по завтракатериишнице и кофеём, а затем поехали на стадион. Людей стремилось туда просто огромное количество, и мы, пока не были опозданы, быстро нырнули в служебный вход. Сегодня были, как обычно, квалификационные забеги и четвертьфиналы на 100 м. Завтра полуфиналы и финалы, а также квалификации на 200 метров. «Сергей Ильич, где массажист?» — повернулся к тренеру. «Вы сказали, на месте найдете». «Понимаешь, Вань», — смутился он. «Оказалось, что с тобой никто не хочет работать, поэтому не будет массажиста». «Сергей Ильич...» — я хмуро на него посмотрел. «Это ваша задача как тренера — обеспечить меня нужными условиями». «Вань, ну где я тебе его возьму?» — разозлился он. Фамилию твою слышат и подальше в кусты все. Я вам ещё в Москве говорил, могли бы взять хотя бы Женю, он был не против. Не выделили на него денег, не хотя признался он. Вон на твоего Архаробца только хватило. Вы же говорили со счётом, что сейчас всё хорошо с финансированием. Не понял я этот демарш. А ещё мы говорили, что ты теперь не единственная наша звёздочка, продолжал он колоться дальше. ЦСКА за последний год Пока тот там занимался своими оморными делами и отказывался участвовать в менее значительных соревнованиях. Тут он передразнил меня, произнеся эту фразу и продолжил: "Мы взяли тебя, Леонида Микишева, Николая Иванова, Бориса Совчука. Все очень перспективные спортсмены, и, прости за честность, тренировались больше тебя. Да и показывали результаты тоже на уровне". А! Я наконец понял смысл его слов. А, так вы меня в училь специалисты, что ли, уже? Вот это новости. Может, я уже и на чемпионат Европы в Афины не еду? Может, ты не поедешь, буркнул он. Тренерский штаб будет судить по результатам твоего выступления на чемпионате СССР. Вот это новости. Я поражённо на него смотрел. Сергей Ильич, а вы почему мне не сказали об этом? Вы же мой тренер. Я теперь тренер и Николая Иванова, раздражённо ответил он. И тот, по крайней мере, ходит на тренировки. «Да я с Марта пахал, как проклятый!» — изумился я подобному отношению. «Это вы где-то пропадали всё это время? Я вас честно не узнаю, Сергей Ильич. Я думал, мы с вами в хороших отношениях. Ваня, тут нечего больше обсуждать!» Он показал мне на мою форму. «Переодевайся! Мне нужно поговорить со вторым своим спортсменом!» Он ушёл к парню, сидящему через две скамейки от меня. Я же, проводив его взглядом, сел в полном а**. Меня, оказывается, списали в утиль. решив, что я больше не смогу бегать после Олимпиады и большого времени простоя. И теперь ставки делали на других спринтеров, которых набрали в команду на деньги, которые им выделили после моих побед. И это с учетом того, что мне всего 19, и я поставил два мировых рекорда. Логику этих людей я отказывался понимать. Похоже, придется им показать все на практике. Меня поставили в первом забеге сразу с Валерием Борзовым. Видимо, чтобы таким образом унизить, когда он меня опередит. Когда он вышел на стадион, тот взорвался рукоплесканиями и радостными криками. Так, впрочем, приветствовали всех спортсменов. Но стоило выйти мне, как воцарилось гробовое молчание. Я приложил руку к уху, показывая, что не слышу их, и тут кто-то не выдержал и сорвался в крике: "Позор!" Тут же раздался недовольный свист. Хмыкнув, я пошёл к колодкам, настроив их под себя и расправил плечи. После всех этих осенне-зимних невзгод с разборками с девушками, Последние месяцы я и правда усиленно тренировался, так же как и прежде. Тренировки на стадионе чередовались с комплексными тренировками в школе КГБ, где я ползал, лазил, прыгал, в общем, растягивал тело, суставы и хорошо укреплял все мышцы. Так что прозвучавшие обидные слова Кузнецова ранили меня в самое сердце. Теперь стало понятно, чего он избегал меня большую часть времени и не всегда присутствовал на моих тренировках из-за беговых. Пришлось во всё использовать Диму. который был, наверное, единственный рад, что я вернулся на базу ЦСКА. Немур тут Томас, бесменный судья на крупных соревнованиях СССР, поднял пистолет. Выстрелился, впал с напряжением мышц на правой ноге, так что я сорвался ещё быстрее, чем обычно. На 20 м со мной рядом бежал Борзов, но на 80 рядом уже никого не было видно. В забеге победил Иван Добрышов, клуб ЦСКА, город Москва, с результатом 9,9. Второе место занял Валерий Борзов, клуб «Буревестник», город Киев, с результатом 10,3. Стадион после оглашения результатов безмолвствовал. Я же, уходя под трибуны, снова приложил руку к уху. Что-то никаких криков в догонку не раздалось. С подопечным Кузнецовым мы встретились только в полуфинале, где я снова прибежал первым с результатом 10,0. В СССР все еще измерения считались по ручному секундомеру. Электронных не было. Поэтому я знал, что мои результаты слегка завышены. На мировых забегах было бы всё хуже, а потому требовалось больше тренироваться. Финал бега на 100 метров начался непривычно. Едва мы вышли на старт, как с хмурого неба упали первые крупные капли дождя. А когда раздался стартовый выстрел пистолета, вода упала стеной. Так что бежал я, прилагая все усилия. Чемпионом страны в беге на 100 м третий год подряд становится Иван Добрышов с новым рекордом СССР 9.8, разгласил диктор. Второе место со временем 10.0 занял Валерий Борзов, продолжил вещать он. Третье место со временем 10.2 занял Леонид Микишев, закончил он объявление победителей. Я посмотрел на безмятежное лицо Борзова, который спокойно слушал результаты и не стал к нему подходить, направившись в раздевалку. Там Кузнецов успокаивал своего подопечного Николая Иванова, пришедшего четвёртым и очень из-за этого расстроенного. Он ещё больше огорчился, когда не попал в завтрашние полуфиналы 200 метров. И мы уходили из стадиона с Данилом под пристальным взглядом Кузнецова. Вечером он пришёл в номер, собрал свои вещи и ушёл со словами «Ищи, Иван, себе другого тренера!» Этим он ещё больше меня разозлил. Поэтому на следующий день полуфинал и финал 200 м я бежал изо всех сил, наплевав на усталость и раздражение. Прибегал поэтому я с таким запасом первым, что деморализованные соперники отставали от меня на целые секунды. Стадион при оголошении результатов растерянно молчал, не зная, как на это всё реагировать. В газетах до чемпионата разгонялись новости, что я пустышка, на что вообще рассчитываю, когда появились новые сильные бегуны, а тут два рекорда СССР. И едва получив медали, Я отказался разговаривать с репортёрами, вернулся в гостиницу, чтобы сразу поехать в аэропорт. Седя уже в самолёте, Данил тихо меня спросил: "Вань, можешь мне объяснить, что происходит? Почему от тебя все отказываются, ненавидят, а бегают всё равно ты лучше всех? Если тебе год будут говорить все, что ты собака, ты в конце концов начнёшь лаять?" Я специально надел две золотые медали поверх куртки, чтобы когда меня изредка фотографировали, это было видно. Но я им ещё покажу, кто из нас чего стоит. На следующее утро после возвращения меня нашёл нервный щитов. Николай Петрович, а вы почему мне не сказали? Вместо приветствия спросил я его. Если я не нужен ЦСКА, сказали бы сразу, зачем устроили эту нервотрёпку. Напомню тебе, Иван, ты в армии, огрызнулся он. Поэтому будешь делать то, что тебе говорят старшие по званию. Мне и так хватает твоих закидонов по поводу. Тут буду участвовать, а тут не царское это дело. «Я, видимо, перестал понимать людей», — удивился я. «Я вам сто раз объяснял, что тратить свои силы на эти бесконечные мини-старты и разъезды по ним — это вредит своему здоровью». «Хорошо, скажу прямо, раз ты не понимаешь». Он хмуро на меня посмотрел. «Ты дерьмо-магнит, Иван. Поскольку притягиваешь к себе всё только плохое, что есть для спортсмена, про тебя уже такие слухи ходят, что за голову только хвататься». «Это какие же, интересно?» Я покосился на Данила. «Что сожительствуешь ты не только с женой?» — заявил Щитов. «Видели тебя в компании разных особ. И какое отношение это имеет к бегу?» — удивился я. «Вы ведь вроде бы руководитель ЦСКА. Вас результаты спортсменов должны волновать, а не их личная жизнь». «Нет у комсомольца личной жизни», — заявил он. «Он на виду и должен подавать пример. Какой пример ты подаешь?» «Ну, например, я свои деньги с Олимпиады отдал на ремонт школы-интерната. 15 тысяч рублей». — спокойно ответил я. — Покажите мне ещё кого-то, кто сделал то же самое. Комитетчик изумлённо на меня посмотрел при этих словах, а Щитов нахмурился. — Это не считается. — А-а-а, погодите! — удивлённо вскрикнул я. — То есть считается только то, о чём пишут в газетах, кричат с трибун, указывают на комсомольских собраниях, а добрые дела, которые ты делаешь просто по зову сердца, не идут в зачёт? Такая ваша логика? Мне перегибай палку, Иван, со своими антисоветскими разговорами, наобучался старый фронтовик. Нет уж, давайте разбираться до конца. Вы сказали, я подаю плохой пример. Я вот могу предъявить вам чеки о переводе денег. А что вы можете предъявить мне, кроме слухов о моём возможном адюльтере? Давайте опросим свидетелей, опросим их записать свои показания. Он вздрогнул. Именно поэтому с тобой никто не хочет иметь дела. Он плюнул с досадой. Всё, не беси меня больше. Что делаем с тренером и массажистом? Я поставил вопрос ребром. ЦСКА будет оплачивать поездки только тренера, как и всех, твёрдо сказал он. Никаких лишних людей. Ты такой же, как и все, не лучше, не хуже, а потому не будет к тебе больше особого внимания. Золотые медали олимпиады выиграл? Молодец. Дай теперь дорогу другим спортсменам. Хорошо. Билеты и проживание будут за мой счёт. Допуски на соревнования и включение в состав команды массажистов вы сможете сделать? Он задумался. Да. Тогда отлично. С Женей я поговорю. Думаю, она не откажется. А мой тренер теперь Дима Татищев. Кто это? удивился он. Высокий в очках, играет на скрипке. Это тот рядовой, что ли? удивился он. Ты нас всех опозорить хочешь? Он пока делает больше, чем Кузнецов до чемпионата для меня. Я прищурился. Да и вам какая разница? Вы же писали меня уже. У вас теперь куча других талантливых бегунов. С тобой невозможно разговаривать, разозлился он и ушёл хлопнув дверью. Я перевёл взгляд на Данила, который притворился ветушью. Через пару часов счетов, не став встречаться со мной лично, позвонил и утвердил договорённости. ЦСКА платит за нового тренера и готовит бумаги на Женю, который согласился на полную ставку массажиста из моей зарплаты, но не более того. На чемпионат Европы они меня уже подали. Попробовали бы не подать с таким временем. Злорадно подумал я, услышав его ответ. До соревнований в Греции оставался месяц. А это значило, что не только мне нужно тренироваться. Вызванный Дима был ошарашен новыми вводными и, схватившись за голову, убежал выяснять обязанности тренера. Ещё одной неприятностью вскоре стало то, что Данила в Афину не отпустили. Сказали «дорого». Да к тому же там есть кому за спортсменами присматривать. Так что нечего тратить государственные деньги на проезд и проживание лишних людей. Всё это он мне рассказал с каменным лицом за день до вылета. Делать было нечего, только менять планы и радовать Женью с Димой, что грузы у них теперь на двоих прибавится. Ну и ещё побывать дома, сказав девочкам, что Данил не против помогать им в моё отсутствие. Поскольку Лёна вышла на работу в архив, Варя по-прежнему училась и совмещала работу с больницей, а Ира делала вид, что за всеми присматривает. Что-то подобрать ей пока не удавалось, так что временами она опять скучала в одиночестве. Но хотя бы занялась хозяйством и вышиванием, а не выпивкой. И то ладно.